Глава 18. Пенис ламолаца лихая, с тоской подумал доктор. Но ведь искренин. Дай-ка, подсажу больного на его любимого конька. Вот вы рассуждаете, Сан-Франциско над было в своё время колонизировать, продолжать с него колонизацию, поправил Костырев. Двигаться на Восток по просторам, куда в те времена ещё не добрались янки, Граница между русской и англоговорящей Северной Америкой пролегла бы с севера на юг через нынешний город Денвер. «Милый вы мой Александр Македонский», — мысленно воскликнул доктор, у него щемило сердце. «Дружочек, от силы вы мой!» — пробормотал он. «Откуда ж сил было взять? Мы Кавказ полвека покоряли!» «А вот Кавказ, Крым следовало оставить на сегодня!» И без Польши, Литвы и Финляндии надо было обойтись. Не лезла же Англия присоединять Данию. Энергию нужно забрасывать подальше и туда, где свободнее. Нам бы не грызться с Турцией. А еще при Петре Первом все силы в Северную Америку. Отменить крепостное право, мужики бы потекли. Да еще сказку о заморском чудо-счастье распустить». С кого этого б не достало, тех насильно выселять, как делало английское правительство, когда освобождало земли для нужд овцеводства. Гнать и подгонять, и обещать, обещать. Мелкопоместные дворяне поразорялись бы без рабочих рук и сами в Америку побежали б. И хорошо, ибо все главные нигилисты вышли из них». А так, мирная жизнь не для вас. На восток. Вот вам просторы, дерзайте. Кто не поедет, а по лесам станет шатоцвешить. Деревня в начальный срок не стронулась с места. Сжечь. Да вы прямо не Рон, сказал Зверянский, не с насмешкой, а с состраданием. Нет, всего лишь английский король Генрих Восьмой. Да-с-с. Доктор глядел на человека в пинсне, проливая чай и не замечая этого. Костерёв выпил рюмку, не притронулся к идее. Доктор промолчал в унинии, сдерживая вздох, спросил: Вот вы и толкуете все силы туда. А отделились они потом от нас, как американцы от Англии? Э, пусть появилась бы большая страна, Русский союз губерний Америки. Все силы в возбуждение, весь революционный элемент там, а в самой России покой, тишь. Земли всем вдоволь, и сидят на ней истинные труженики, а не охотники пограбить. Ни щиты эти омертвелые избённых древних нет, а только усадьбы до да дома под тёсом, под железом. Ух, не могу говорить. Больно. Какую проспали игру. Но и недавно была вероятность комбинаций отстраниться от Европы пусть бы она без вмешательства России погрязла в войне а нам брать реванш над Японией занять Корею Монголию кто бы воспрепятствовал кто но наша верхушка царь это мелкое существо предали интерес России столкнули её с Германией какую за это казнь придумать какое проклятие В правой руке Костерёва серебряная чайная ложка. Он взмахивает ею. Левая рука сжата в кулак. Вероятен ряд комбинаций. Первое союз пудовочника с Дутовым против большевиков. В дальнейшем действия по обстоятельствам или устранение Дутова и привлечение его сил к пудовочнику, отсечение от Центральной России, Урала, Туркестана, Сибири. Дальше опять же два предположительных хода. Первый наступление на Москву для свержения большевиков. Но как поведёт себя народ? Большевицкими лозунгами очарованы многие. Наступление может провалиться из-за противодействия плебса. Не лучше ли ход второй движение в Манголию, в Синьцзян. Усиленная пропаганда и агитация относительно земного рая там. Население станет перебегать от большевиков к нам, и тогда их власть останется лишь подтолкнуть Вы верите?" пробормотал доктор. "Что вам поверят? Если поверили лжи большевиков, то почему не поверят нашей? Но нужна ужасающая и тем самым обольстительная фигура вожака Черни, фигура пресловутого хама с большой буквы". "Помнится," сказал Зверянский, "вы не так давно превозносили русский народ" А сейчас допускайте о нём такое? Лишь мудро влюблённый, перебил Кострев. Я подчёркиваю слово мудро. Лишь мудро влюблённый не боится видеть все недостатки любимого и воздействовать на них к его пользе, жертвуя собой. Вы потрясающе в вашем заблуждении, доктор почесал тугую бритью щёку. Не понимаю. Может вы И подудочки не любяти. Когда выдавич поехали к нему, я подумал, как вам должно быть противно говорить с ним, но вы берёте на себя это бремя ради населения нашего города. Я не говорил с ним о вашем городе. Я говорил о городах Урумчи и Хатан, о пути в Тибет. Почему вы не поймёте? Всё, что не сопоставляется с ходом истории, пустики для меня. не говорили. В ужасе прошептал Зверянский, приподнимаясь из-за стола. Его месистые нижние губы отвисло. Глава 19. Утром доктора позвали к больному. Больным оказался начальник станции Бесперстов. Он сидел в спальне на кровати и держал на коленях грелку. У окна стоял капитан Талубинов, пустой правый рукав гимнастёрки аккуратно заправлен под поясной ремень. Ростом офицер чуть выше среднего, длиннолицый, он тщательно выбрит, в умных глазах обаяние спокойной твёрдости. Зверянскому предложили участвовать в заговоре. Доктор тотчас согласился. Деликатно наклонив голову в его сторону, Безперстов обратился к капитану. Вот, казалось бы, не был человек на войне, на медведь с рогатиной не ходил, а в его смелости я был убеждён, как какая несправедливость, кто первый на защиту слабого. Доктор Зверянский. Может это не столько смелость, скромно заметил доктор, а запальчивость. Я по моему сыну Юрию замечаю, что-то его возмутит, как к спичкой вспыхнет. Сына придержите, чтоб не последовал примеру несчастного Семёнова. — встревоженно предупредил Бесперстов. — Пусть уж потерпит до общего выступления. — Пришлите сына ко мне, — попросил капитан Толубинов. — Я ему разъясню. Зверянский поблагодарил, вскочив со стула, возбужденно заходил по комнате. — Я сам, господа, едва терплю. О, первый, в кого я с радостью, я не боюсь этого сказать, с радостью всажу пулю. Мой постоялец, комиссар, вчера он позволил себе такое... "Требувал денег?" спросил Бесперстов. "Что, ему деньги? Тут пострашнее, тут философия". "Философия это хорошо", сказал капитан тепло, как говорят вежливые люди о чём-то дорогом для собеседника. "Плохое в другом, в том, что мы часто недооцениваем противника. Комиссары они дошлые, а вы прямой человек". «Заспорите с ним по философскому вопросу, ваша ненависть и прорвется. Он поймет у вас врага, а нам сейчас очень пригодилось бы ваше с ним приятельство. Ведь что сейчас самое страшное? Донос. В этом случае комиссар мог бы проговориться сам, и мы успели бы изменить план». Доктор остановился, размышляя, произнес с уважительной вескостью. «Вы, безусловно, правы, господин капитан». Я с готовностью подчиняюсь военной дисциплине. Всё, что в силах человека, будет исполнено. Глава 20. На шестом разъезде в будке путевого обходчика собралось руководство заговора. Выступили Бесперстов, купец Усольщиков, поручик Олег Кумаваев, другие. Дела обстояли так. Мущин вполне способных владеть оружием, включая тех, кто побывал на фронте, Насчитывается в городе примерно две тысячи. Около половины согласилась участвовать в деле. Красногвардейцев насчитали 420. У них два станковых и три ручных пулемета. У многих, помимо винтовок, револьверы, гранаты. А у кузнечан с оружием плохо. Были собраны деньги, верные машинисты по поручению Бесперстова закупают оружие в Пензе, в Самаре, на разных станциях. Привозит Тайком в тендерах паровозов. Через Кузнецк проезжают солдаты, возвращающиеся с фронта, охотно продают оружие. Но капитан Талубинов на строго запретил покупать его на станции Кузнецк, так как наверняка стал бы известен красным, поручик Кумаев сообщил. В настоящий момент у заговорщиков в наличии чуть более 300 стволов. Из них винтовок 62, охотничьих ружей 103, остальное револьверами. Ещё 500 человек будут вооружены только ножами, топорами, заточенными лопатами. Помещик Осикин высказал своё мнение. Надо доставать ружья, выступать не раньше, чем недели через две. Его поддержал бухгалтер билетов. Куда, господа, с револьверами против винтовок, пулемётов? Я не военный, но знайте, это понимаю. А между тем, господа, мягко, будто соглашаясь, сказал капитан Тубинов. Стая ещё перед нами задача, совершенно разрешима при наших возможностях. Разумеется, перевес красных в огневой мощи и в количестве в качестве вооружения значителен, но мы не собираемся сражаться с ними в поле. Он изложил план. Красногвардейцы расположились на постой в 107 домах, в среднем по четверо в доме. Нужно выбрать момент, когда подавляющее большинство их будет находиться по квартирам. Возле каждой должна оказаться боевая группа в 6-7 человек. Другие группы, некоторые числом до 10 боевиков, займут тактически важные пункты на площадях, перекрёстках, на крышах домов, откуда открывается большое простреливаемое пространство. По общему сигналу кузнечани бросятся истреблять красных. Ох, и деловая голова, воскликнул купец усольщиков. Сразу видать герои войны. Приказывай, братец, веди нас, победим в чистою, попросил внимание бывший пристав Бутуйсов. Надо очень серьёзно идти нестись господа к назначению руководителей групп. И спешить, спешить. Не хочу говорить о предательстве, но они на роком сорвётся у кого с языка, вполне может иметь местос, подтвердил Василий Уваровский. Готов хоть сегодня к восстанию, заявил Григорий Архипович Кумаев. У меня 2 соложочка бельгийская, 300 патронов к ней, зарядил картечью. Капитан Талубинов, придав голосу приятную взволнованность с видом, будто объявляет то, что имели в виду все выступавшие, сказал: "Лучшее время Пасха, через 3 дня". Собравшиеся оживлённо заговорили. В самом деле, никто не удивится, что с позаранок будет много людей на улицах, идут в церкви. Самый удобный момент для начала действий — семь утра. Уже разойдутся по квартирам ночные патрули красных, часовые, которых ставят на ночь на перекрестках и площадях, покинут посты. А до проверки, когда все красногвардейцы повыбегут из домов, останется еще полчаса. «Сигнал! Набат!» — уведомил поручик Кумоваев. А чтоб по ошибке своих не побить? Все наши будут с непокрытыми головами. Этово маловато, возразил купец Усольчиков. В одну минуту и красным будет не до шапок. Хорошо, сказал поручик. Мы ещё рукава засучим по локоть. Голова 21-я Зверянского, несмотря ни на что, тянула к постояльцу. Александр Романович объяснял себе, что общается с ним ради дела. В тот день, когда доктор побывал у безперстова, он предложил Кострееву сыграть в профиранс. Вот шувольце, сказал тот. Никогда не представлял себя в роли картожника. Не привлёк его и бильярд. А что если в шахматы? Шахматы штука достойная, но пояснил Костреев. Требует слишком большого напряжения ума, а он не может позволить себе умственного отвлечения. Доктор кивнул, Понятно. Комбинации шашки, пожалуй, подошли бы. Обранил постоялец. Да и то, поддавки. Поддавки? Угу. В этом легкомыслие оно способствует поворотам мышления. Они играли в поддавки, беседовали. Кострюев рассуждал о том, что не зря в русской философии, в искусстве развиваются предположения, А тайным и великим значение имеет это для будущего России. К сему пытались приобщить царя. Дальнейшее показало, насколько это было безнадёжно. Трусливые ренегаты не выносят высокого, используют власть, чтобы сковать вокруг силу духа, волю, порыв, тогда как власть должна быть романтичной. «Всей мощью государства с решимостью необыкновенной утверждать образ волшебного беловодья». Костырев деловито сообщил доктору, какие в скором времени прокламации будут распространяться среди крестьян. «А хоть приди в ту страну с одним топором да в лаптях, через полгода ты в пятистенной избе в два яруса». «Будешь в смазных сапогах при десяти конях, коров опять же двадцать, да обед сто голов!» «На обед у тебя щи с мясом, сало жареное, а на воскресный обед — гусь!» «А пироги с яйцами в той стране едят во всякое время как семечки!» «Загородительные отряды станут расстреливать всех, кто попытается без позволения вернуться в Россию!» «Установится жесточайший порядок передвижений!» проповедники взгляды, что Россия должна вмешиваться во внутренние европейские дела будут ликвидированы как вредные животные. Страна получит встряску и перейдёт к условиям походной жизни. Невыполнимо? Ну почему же? Старообрядцы переселились в Америку, в Китай, значит, можно организовать и всенародное переселение в Синьцзян, Тибет, в Монголию? Чем шире и глубже будет разорение от диктатуры большевиков, тем охотнее двинется плебс, движение в неизвестность его излюбленное средство спастись от бедствий. Повторится поход Чингисхана Батыя в обратном направлении. Революция будет согнана с мест, которые ей благоприятствуют, и загнана в грандиозный скачки, как исполинский зверь. Она пойдёт и сдохнет в пустыне Гоби. Костерев отдал доктору последнюю шашку и тем выиграл партию в поддавки.